Глава 19. И тогда монахиня сказала: "Так вот куда мой посох задевали". Уюн ждал ответного смешка, но, к сожалению, Чаогай оказалась не самым большим ценителем непристойных шуток, какими бы искусными они ни были. Сестрица Чао вообще не обращала никакого внимания на его слова. Она сидела на лошади, отстранённо глядя на заходящее солнце, будто ожидая, что ровная и пустынная дорога перед ними собиралась раскрыть какую-то тайну. Неожиданно насторожившись, Уюн повернулся в седле, привычным движением приструнив лошадь, которая неблагодарно взбрыкнула, почувствовав переменившийся вес. Тянущаяся позади них дорога тоже была пустынной, Лишь изрытая колеями земля с затвердевшими следами сапог, копыт и колес, с обеих сторон окружённая лугами да редкими перелесками. Их три вьючные лошади стояли друг за дружкой, доверху загруженные провизией, которую Чао Гай везла, чтобы раздать жителям своей деревни. Но головы животных были опущены, уши расслаблены, а верёвка, за которую Чао Гай держала ведущую кобылу, свободно свисала. Они тоже ничего не ощущали. Даже коню юна, резвый мерин, которого они прозвали «Танцующий лист», обычно пугавшийся даже стрекоз, не выказывал никакой тревоги. До Дун Ци Цуни оставалось совсем немного. Чао Гай говорила, что они прибудут на место к сумеркам или чуть позже, и уже вот-вот ночная прохлада придёт на смену летнему зною. Сегодня в дороге с ними не случилось ничего плохого, ничего не предвещало, что за ними идёт по пятам какой-то злой рок. Честно сказать, их поездку можно было назвать да нельзя утомительной, если бы не отменные шутки у Юна. Теперь ей казалось, что в воздухе повисло какое-то невидимое напряжение, которое почувствовать могла лишь Чао Гай. «Небесный владыка, что ты увидела?» «Сама не знаю». Скакун Чао Гай, видимо, почувствовал настроение своего всадника и потому замедлился, а вслед за ним и вьючные лошади. Уюн подъехал к ним, чтобы идти в ровень. Лошади почувствовали неладное и в тревоге повскидывали морды. Внезапно Чао Гай напряглась, а её конь загорцевал и остановился. «Вон там! Кто-то идёт!» Уюн резко повернулся, проследив, куда показывала Чао Гай. На сей раз пейзаж вовсе не был пустынным. Издалека, через луга, к ним мчалась маленькая фигура. «Друг или враг?» У одной рукой покрепче сжал поводья, а другой потянулся к своей цепи. Их было всего двое, но и предполагаемый противник был один, поэтому проблем возникнуть не должно. «Друг», — ответила Чаогай, — «это сестрица Чай». Дурное предчувствие поползло по позвоночнику у юна, словно рука через чур навязчивой любовницы. «Благородная госпожа Чай? Почему она здесь?» Она мчалась к ним галопом в одиночестве, без своей многочисленной свиты, обычно везде сопровождавшей ее, да еще и по траве, явно сокращая дорогу из своего поместья. Это могло привести к беде, наткнись ее лошадь на нору какого-нибудь животного или торчащий из-под земли корень дерева, да и не похоже было, что это поможет сэкономить время, разве что совсем немного. Уюн всё понял в тот момент, когда сестрица Чай заприметила их. Ее лошадь тут же ускорилась и рванула к месту, где они ждали у дороги. Лошадь с всадником неслась все быстрее и быстрее, точно надвигающийся ураган. Уюн понял, что первоначально ее путь лежал не к ним, она стремилась в дун Цунь. «Сестрица!» — окликнула ее Чао-Гай. Лошадь благородной госпожи Чай влетела на дорогу и уперлась задними копытами в землю, останавливаясь и поднимая клубы пыли с затвердевшей колеи. Настоящий маленький вихрь, как и прозвище «Сестрицы Чай». Она повернула свою загнанную лошадь и обратилась к ним лицом. И сама она, и скакун тяжело дышали, ноздри животного раздувались, с морды копала пена, а бока вздымались, потемнев от пота, что выступил за время их бешеной скачки. Какое-то мгновение маленький вихрь пыталась отдышаться. Она хотела было что-то сказать, но лишь подавилась прерывистыми вздохами. «Хао-дзе, — крикнула Чао-гай. «Тебя каким дурным ветром сюда занесло!» -цунь — с трудом сказала маленький вихрь, опираясь на лошадиную шею. «Тебе нужно добраться до дун цунь предупредить их. Это Цайдзин, он знает!» Знает, что тот, кто украл его сокровища, живет в дун цунь Он деревню с землей сравняет. Дальше слушать Чао-Гай не стало. Прикрикнув, она пришпорила лошадь и галопом помчалась по дороге к своей деревне и ее жителям, бросив поводье в ючных лошадей. На миг те запаниковали и чуть не поскакали следом за ней, но Уюн утихомирил их, подхватив под узцы ведущую кобылу и развернув их, Бедные животные дёргались и перебирали ногами, их беспокойное ржание разрезало вечернюю тишину. «Я должен ей помочь!» — крикнул у юн сестрицы Чай. «Оставайся здесь и передохни, и присмотри за лошадьми!» Благородная госпожа Чай быстро закивала, неуклюже поймав брошенные у юном поводья. «Если есть что сказать, то говори быстрее. Если дела будут плохи, то уходите». «Уходите тут же! Уведите жителей деревни! В моем поместье с ними ничего не случится! Уведите их!» У Уюн кивнул и низко наклонился в седле, прижав пятки к бокам танцующего листа. Даже после долгого дня скачки Мерин оставался резвым, точно же ребенок, готовый скакать без остановки, хоть на край света. Тело у Уюна двигалось в такты лошади, мчавшейся галопом навстречу заходящему солнцу, словно они со скакуном стали одним целым. Им повезло, верно ведь? Их лошади еще не успели утомиться, и они добрались бы до деревни куда быстрее маленького вихря. Благородная госпожа Чай во время этой бешеной скачки едва не сгубила и себя, и лошадь, и потому Чао Гай и юну было лучше продолжить путь без неё, ведь предупредить-то она их смогла бы, но сражение лучше доверить им. Маленький Вихрь не была профаном в боевых искусствах, но все её приёмы были скорее искусством, нежели реальным боевым мастерством. Поэтому им сильно повезло, что они с ней встретились на дороге. «Несказанно повезло, потому что если бы они добрались до деревни позже, солдат Цайдзина...» «Повезло, повезло, повезло!» — отбивали копыта танцующего листа. Они были обречены на удачу, то был неопровержимый закон игры. Ведь как Цайдзин смог восстановить всю цепочку? Не иначе, как благодаря собственной невиданной удаче. Ему наверняка приходилось без передышки прочесывать все окрестности. В их плане не было брешей, Уюн в том не сомневался, но именно удача могла перевернуть ход игры. Удача, и Цайдзин, судя по всему, наткнулся на ее кладезь. Так что Уюн считал естественным порядком вещей, что следующий удачный ход будет за ними. Все просто, так было правильно. Благородная госпожа Чай наткнулась на них до того, как они добрались до деревни, подстегнула их пришпорить коней. То была удача. Сестрица Дзян, волшебный математик, иногда составляла Уюну компанию в играх с числами. Она все смеялась и поддразнивала у Юна за его веру в извечное равновесие. «Природа презирает это твое хваленое равновесие», — сепловатым голосом подтрунивала она. «Будущему нет дела до прошлого, оно подчиняется лишь случайности. Ты потому-то и проиграл мне шесть раз». «Сама природа смеется над твоими размышлениями о равновесии». У Юн почти наверняка был уверен, что сестрица Дзян жульничала. Разумеется, и сам У Юн был не без греха, а потому и стал единственным человеком во всем их стане, которому удалось победить сестрицу Дзян в ее числовых загадках. Еще больше ему льстило то, что, помимо прочего, ему каждый раз удавалось одерживать победу в стратегических играх. Пусть даже в таких играх и не было места удачи, но тактика всегда позволяет продвинуться настолько далеко вперед, что никакая удача просто не успеет вас настигнуть. Не может удача на обойти меня. Ни за что и никогда я этого не допущу. Уюн наклонился ниже, побуждая лошадь скакать быстрее, словно они неслись по этой пустынной дороге, пытаясь обогнать самого советника. Впереди солнце уже опустилось за горизонт, окрашивая небо в приглушенно-серые тона. Показались первые звезды. У Юну уже доводилось не один раз бывать в дун Цунь, где он навещал Чао-Гай, когда та была еще простой деревенской старостой. И нынешний вечер мало чем отличался от того, когда У Юн в беседе с ней впервые заикнулся о разбойниках Лян Шаньбо. была лишь неуклюжая попытка прощупать почву, но Чао Гай нетерпеливо ответила на нее. Они надолго засиделись, вновь и вновь наполняя чарки и разглагольствуя, как могли бы изменить мир. Примерно спустя неделю Уюн привел Чао Гай на гору. Во время той их беседы в деревне в ворота постучался пьяный нищий, и Чао Гай, ни мгновения не раздумывая, отсыпал ему пять дзынь риса. примечание риса. Традиционная китайская мера веса, примерно равная 500 грамм. Конец примечания. Таковым было благородство старосты Дун Цунь, и все жители прекрасно знали об этом. «Повезло! Сегодня нам повезло, еще не поздно!» Сколько человек жило в Дун Деревня была немаленькой, и жили там, по прикидкам у юна, порядка 200 человек. где-то больше пятидесяти домохозяйств, семьи, дети, и большинство из них существовало за счет земледелия и скотоводства. Чао стремилась защитить их от бесконечных налоговых посягательств военного наместника и произвола со стороны окружных и провинциальных судей. И на этом поприще она добилась значительных успехов. И даже более того… Она способствовала тому, чтобы между жителями сложились хорошие добрососедские отношения. Всегда подкрепляла это собственным примером, помогая всем, кто оказался в непростой ситуации, не ожидая ничего взамен и прощая с тем же великодушием. После долгих лет на посту старосты она привела деревню, если не к полному процветанию, то точно к стабильности и безопасности. у юн не сомневался, что сестрица Чао знает имя каждого жителя этой чёртовой деревни. Сколько лет минуло с тех пор, как она оказалась там и стала старостой. Пятнадцать, двадцать лет не меньше. Целая вечность пролетела, а никто из них этого не заметил. В ту пору Чао Гай была молодой непокорной охотницей за нечистью, едва закончившей учёбу в монастыре и жаждущей показать себя. Никакие призраки и прочая нечисть не страшили ее, а лишь разжигали азарт. Обдунце Цунь доводилось спотыкаться и куда более опытным охотникам. Земля под деревней кишела духами, неупокоенными мертвецами, что раздирали ее изнутри. Люди продолжали бороться, доведенные до изнеможения, полные ненависти, пусть поутру они и обнаруживали изувеченную скотину или собственных детей, павших жертвами несчастных случаев. Кто-то пытался перебраться в другие края, но куда им было податься? Никому и даром не нужна была земля, на которой стояли их дома. Бродячие торговцы и те обходили стороной этот гнойный нарыв, коим была Дун Ци Цунь, оставляя жителей прозябать в нищете. Лишь сборщикам налогов было все нипочем, тех даже призраки не смогли отпугнуть. Ни один добрый дух никогда не побывал в том гиблом месте. Со временем земля превратилась в выгребную яму, полную мерзких древних призраков, и каждый из них был так далек от человечности, что казался едва ли нечистым злом во плоти. И все они устроились у излученной реки, вместе, где угасала, но никак не могла умереть деревня под названием Дун Ци Цунь, пока не объявилась Чао Гай. Уюн не застал ту битву лично, но по рассказам Чао Гай зрелище было достойно легенд. Чао Гай заманила каждого из тех злобных духов в ловушку за пределами физического плана, заключив их в своего рода темницу и обратив против них их собственные имена и природу, пока каждый из них, яростный и брыкающийся в путах, не оказался заточен на веки вечные. Благодаря этому подвигу Чао признали новым и неоспоримым героем. Жители пошли дальше и умоляли спасительницу стать их старостой. И эта роль удалась ей даже лучше, чем путь странствующего заклинателя. Её прозвали «небесным владыкой». Двести жизней, дети и семьи. Благородная госпожа Чай запросто предоставит им убежище в своём поместье. Да, без неудобств, причём серьёзных, не обойдётся, но они будут спасены. На обширных землях маленького вихря места и комнат с лихвой хватит, чтобы временно приютить их, А разбойники Лян Шаньбо потом помогут с расширением места и размещением, построив им новые дома. Благородная госпожа Чай славилась тем, что земли её семьи всегда могли предложить надёжное убежище, а её пожизненное помилование позволяло ей ходить по краю закона и даже время от времени его приступать. И император не мог ни осудить, ни преследовать её, не отрёкшись от чести своих предков. Благородная госпожа Чай сумеет уберечь всех жителей, пока... Пока Уюн не придумает следующий ход против Цайдзина. Всегда должен быть следующий ход. Конь Уюна учуял запах первым. Мерин сбился с ритма и брыкался, и Уюн пытался удержаться в седле, сильно зажав бедрами тело животного, а руками и пятками сапог, заставляя его идти ровно. Вперёд, «Вперёд, не останавливайся! Нам повезло, и мы не можем опоздать!» Запах дошёл и до ноздрей Уюна. Такой едкий запах можно было учуять в армейском лагере, когда там готовилась пища, или когда в соседнем доме топилась печь. Огонь! Танцующий лист упирался и артачился. Уюн, борясь с ним, гнал его быстрее и быстрее. «Они должны успеть! Должны предупредить!» Темнота уже начала опускаться, но ночь еще не вступила в свои права. И все же почему-то у Уюну не особенно удалось разглядеть хоть что-то впереди. Точно мир там был отгорожен завесой тумана. Тумана, который горел и расплывался. И вскоре к нему присоединился свет, приглушенный и чудовищный. Уюн отогнул перчатку, чтобы утереть слезы. Сущая ерунда, и он пришпорил лошадь, хоть все инстинкты коня и его наездника кричали о том, что нужно бежать отсюда. Клубящиеся испарения заволокли все перед ними, уходя в небеса. Первые здания неожиданно показались из дыма чернеющими обугленными пиками зловонных обломков. Тлеющие угли помогали разглядеть их сквозь сумерки и пелену дыма. Были и другие фигуры. Они двигались, бежали и кричали, пока их не настигали всадники, точно посаженные на коней смерть, и заставляли кричащих навеки замолкнуть. Нет. В голове у Юна не было четкого плана. Лошадь и всадник ринулись к одной из этих смертоносных фигур. Его медная цепь взметнулась в воздухе. Раздался крик одного из имперских стражников. От удара он выпал из седла и свалился на наземь, а его скакун встал на дыбы. закатил глаза и рванул прочь. Конь Уюна, понукаемый ударами твёрдых каблуков в бока, помчался вперёд, топча раненого мужчину. Подкованные железом копыта зверя, весом в тысячу дзыней, оказались сами по себе отличным оружием, настоящими наковальнями, которые раздавили горло, грудину и пах, прежде чем юн поскакал за другим. Цепь встретилась с черепом, пал ещё один солдат. Уюн погнался за следующим. Тот попытался уйти, но металл настиг копыта его лошади. Та взбрыкнула и споткнулась. Всадник попытался удержаться, но это было так же бесполезно, как пытаться поймать ветер. Его лошадь убежала прочь без седока. Никакого плана в голове, лишь переть напролом и покончить с этим. Солдат становилось всё труднее разглядеть. Мешали темнота, дым и застилающие глаза слёзы, на которые Уюн пытался не обращать внимания, даже когда откашливал смолу, заполнившую лёгкие. Вновь раздались крики, приглушённые, поглощённые дымом. «Откуда? Где?» По правую сторону полыхал точно сама преисподняя один из домов, и языки пламени касались ночного неба. Стоило Уюну подобраться ближе, как он разглядел девочку двенадцати-тринадцати лет, которая вывалилась из разрушенной стены. Она бежала, рыдая. Её ночное платье было охвачено пламенем, волосы обуглились. Ещё один солдат устремился к ней, и прежде чем Уюну удалось приблизиться, он рубанул прямо из седла девчушку так, как человек мог бы срубить мешающий куст. Но Уюн всё ещё был далековато. Зато кое-кто другой подскакал ближе. Чао Гай мчалась галопом к солдату под прямым углом, издав крик чистой боли. Ее меч сверкнул в воздухе. Голова мужчины слетела с плеч и покатилась по земле позади него. Его обезглавленное тело продержалось в седле еще несколько мгновений и свалилось на землю. Нога запуталась в стремени, запаниковавшая лошадь потащила труп прочь, брыкаясь от тяжести, которую не могла понять. Чао Гай издала еще один ужасный, полный горя рев к небесам, которые плотно заволокла сажа. Но внезапно из дыма выскочили еще двое всадников, которые тут же стремительно кинулись к ней. Свой конец они встретили так же стремительно. Посох и меч Чао Гай не знали жалости, безо всякого изящества они несли лишь смерть. На сей раз Уюн подоспел на помощь. Спустя несколько мгновений солдаты пали замертво. «Куда?» — попытался спросить Уюн, но из горла вышел лишь отрывистый кашель. Чао Гай все равно не ответила. Она опять закричала, без слов закашлившись, будучи сломленной преисполненной злобы и ярости. Затем она прикрепила оружие к седлу и резко спрыгнула с лошади. Уюн подъехал ближе и едва успел подхватить уздечку. Обе лошади вырывались, дергали поводьями и мотали мордами, словно желая стряхнуть этот ужас. Ловко управляясь поводьями обоих скакунов, Уюн неуклюже выскочил из седла. Чаогай обняла мертвую девчушку, прижавшись к ее лбу своим. Её, казалось, совсем не волновало, что бедняжка почти развалилась пополам. Её тельце было разрублено так глубоко, что вся кровь, кости и ещё тёплые внутренности вывалились наружу. Позади полыхал дом её семьи, дом, из которого ей запретили выходить. Уюн перекинул поводье лошадей через их головы, придержав их сзади одной рукой и опустился на колено рядом с Чао Гай. Дым обжигал их лица и горло, жар от охваченного пламенем дома проникал сквозь их одежды даже сюда. Глаза Чаога и Дика блестели не то от дыма, не то от пережитого, а, быть может, и от того, и от другого вместе. Всё её лицо было в саже. Она оторвала полный муки взгляд от девчушки и рассеянно устремила его вдаль. «Ни одного из них!» — прохрипела она едва слышно. «Ни одного!» Пусть у юной не обладал сверхъестественными способностями Чао Гай, он уже увидел достаточно, чтобы понять, о чём она говорила. Жители деревни сгорели заживо, запертые в своих домах, а осмелившиеся бежать нашли смерть от меча. «Запертые», — шептала Чао Гай. «Их мучили, а после заперли умирать в одиночестве. Боль, я чувствую». Так много боли, слишком поздно, слишком поздно, лишь умирающая. Ее голос скрипел точно ржавый металл. Уюн потянулся и схватил ее за руку. Чаугай чувствовала, как убивали ее людей. Казалось, ее глаза окутала невообразимая тьма. Словно жидкие чернила заменили ее слезы, а глаза обратились в черные бриллианты на лице, вмиг переставшим напоминать человеческое. Она резко повернулась к Уюну. «Беги. Я останусь. Для них я могу сделать лишь одно. Я могу покончить с этим. Беги». До Уюна дошло, что она имела в виду, но он замешкался буквально на мгновение. Выражение лица Чао Гай изменилось на что-то противоестественное, потустороннее. «Сейчас же!» — прошепела она, и Уюн побежал. В тот момент, когда его сапог уперся в стремя, а сам он тяжело сел в седло, земля задрожала. Нет, не земля, сам воздух. Колебания распространялись во все стороны, заглушая все чувства. Тело у юна изнутри пробрала дрожь. А после заржали лошади. Танцующий лист встал на дыбы, а конь Чаога и рванул прочь. Вторая пара поводьев вырвалась из рук юна, и все, что ему оставалось, это держаться в седле. держаться, держаться, держаться и бежать. Чао Гай стояла на земле, вытянув перед собой руку, раскрытой ладонью вверх. Она держалась прямо, не обращая более внимания ни на дым вокруг, ни на мертвую девочку у своих ног. Одежды ее потемнели от чужой крови. Уюн не стал дожидаться, что за этим последует. Едва копыта танцующего листа вновь коснулись земли, они рванули сквозь колеблющийся воздух, точно арбалетный болт, и помчались, помчались прочь, куда угодно, лишь бы подальше отсюда, из этой деревни, которая вот-вот грозила обернуться адом на земле. Из-за дыма было непонятно, какое направление верное, но Уюн низко пригнулся и пустил коня прямо, Без разницы, куда скакать, лишь бы выбраться отсюда. Казалось, сам мир раскалывался на части. Не земля, но сама реальность повсюду содрогалась всем телом. С внезапной, пугающей уверенностью Уюн осознал, что задумала сделать староста этой деревни, чтобы спасти ее в последний раз. Чао Гай освобождала призраков. Из этого места... из места, где она сама некогда их и заперла. Чао Гай крушила собственные непроходимые печати, освобождая каждого из них и призывая древнее зло в мир, и они были голодны. Неясные тени вырывались из земли, воздуха, разверзнувшихся клочков небес, обретшая очертания тьма, прорывающаяся в мир с одной единственной целью — пожирать. Уюн сильнее дернул поводья, заставляя танцующего листа резко уйти в сторону и уклониться, совершая крутой поворот и наклоняясь так сильно, что они оба едва не свалились в грязь. Конь попытался взбрыкнуть, сбросить давящее на бока тиски, но Уюн силой повернул его голову, уверенный в том, что речь идет о жизни и смерти, ведь именно этим и являлись эти тени — смертью. Неподалеку от них проскакали несколько солдат, громко перекрикиваясь друг с другом и бестолку разрубая мечами воздух. Внезапно позади них появилась одна из теней, в мгновение ока становясь выше, темнее и свирепее, а потом бросилась на них со скоростью хищника, хищника размером с целый дом. Солдаты попытались убежать. Тень врезалась в них, прошла сквозь них, их кости разорвались, словно тела вывернула наизнанку. От лиц остались лишь черепа, а после и вовсе ничего. Ошметки мяса и осколки костей разлетелись в стороны точно брошенные кинжалы и мазнули по щеке у юна, несмотря на расстояние. Там, где всего мгновение назад скакали люди и лошади, теперь олел кровавый туман и раздавалось эхо агонии. Не останавливайся, опусти голову, гони быстрее, прочь, прочь отсюда, ни за денег, не приближайся к ним. Реальность снова задрожала, еще сильнее, резонируя с самой собой на линиях разломов в ней, из которых в мир просачивалось зло. Могла ли Чао Гай управлять этим и хотела ли вообще? Сейчас нельзя было думать об этом. Бежать, уворачиваться, уходить от зияющих трещин, которые погружали мир во тьму. Заставлять танцующего листа мчаться сквозь этот ужас, который он не понимал. Уберечь их обоих, двигаться зигзагами, цепляться за любой клочок удачи, суливший спасение. потому что если они нарвутся на одну из таких теней, безжалостно пожирающих людей и животных, или она на них, разницы нет, то в таком случае все будет кончено. У Юну неподвластно было ощущать умирающих и мертвых, как Чао Гай, но каким-то непостижимым образом казалось, что все стало единым в этом раздробленном мире. Пожиратели, призванные Чауга из своих темниц на эту плодородную землю, приумножившиеся в числе в тысячу раз и зверски оголодавшие за годы своего заточения. Солдаты, в страхе молящие о пощаде, о прощении, взывающие к матерям и бабушкам, обращающиеся в ничто, не успев спастись. А еще остальные — жители деревни, запертые в своих же домах, объятые пламенем и молящие о смерти. И смерть, услышав их мольбы, пришла, их крики тоже умолкли. Уюн мчал и мчал вперед, не оглядываясь, даже когда мир перестал рассыпаться, а потусторонние тени встречались все реже и реже, и затем остались далеко позади. Даже когда на небе засверкали звезды, воздух стал чистым, а земля неподвижной, и реальность вновь ощущалась цельной. Танцующий лист, споткнувшись, остановился. Уюн некоторое время сидел в седле. Время неумолимо тянулось, но он оставался так же неподвижен. Они были на дороге, но не на той, по которой прибыли, а на узкой грунтовой тропе, которая терялась в высокой поросли травы. Уюн перекинул поводья на бок и спешился, едва не падая. Казалось, каждая его косточка была раздроблена, каждый вздох отдавался острой болью. Однако я все еще жив. Жив! Мысли у Юна вновь вернулись к Цайдзину, Чао Гай, тому, что выяснила госпожа Чай, и из-за чего они ринулись в эту кровавую баню. Обнаружил ли Цайдзин, была ли сестрица Чао еще? Забудь об этом. Пока рано. Забудь. Не без труда, но у Уюну удалось отбросить этот ворох вопросов и настроиться на разработку стратегии дальнейших действий. Он почувствовал, будто борется с самим собой. Голова танцующего листа опустилась. Он был явно измотан, глаза его закрылись, а бока медленно подрагивали. Уюн уселся на траву и, запрокинув голову, обратил взор на звёзды, дав им обоим передышку. Дышать было трудно, но возможно. Мир перед глазами у Уюна то обретал ясность, то разлетался на осколки, что могли ранить. «Направление! Выбери направление! Звёзды помогут!» «Не думай пока!» Не думай о Чао Гай. Вот, полярная звезда, самая яркая на севере, спокойно взирала на происходящее внизу, точно это была самая обычная ночь. Значит, тропа вела на юго-запад, а пришли они с востока. Когда Уюн вновь поднялся, разминая суставы от тупой боли, танцующий лист обеспокоенно задергался, избегая прикосновения. Тяжелыми, точно налитыми свинцом руками Уюн отстегнул от седла бурдюк с водой и принялся петь, чувствуя, как соднило горло от каждого глотка. Он отпил лишь половину, остальное оставил коню. Тот шарахнулся в сторону, но Уюн придержал его под узцы и повернул бурдюк так, чтобы вода попала ему на язык. «Пей, немного осталось, и мы оба отдохнем. Пей». Лошадь всё-таки позволила себя оседлать, пусть приподняться на стременах и казалось у юну почти невозможным. «Сядь, дыши, не стесняйся рыгать, если нужно, здесь никого нет. Не думай о Чаога или о том, что известно Цайдзину, пока не до этого. Верное направление, сейчас это самое главное». Уюну удалось растолкать коня и заставить того медленно идти вперёд по траве, пусть тот и брыкался, скребя копытами неровную землю. Нет, по дороге нельзя, этот путь ведёт... Куда? Запрёт ли Чао Гай духов, когда всё будет кончено, или же позволит им бродить, навсегда стерев с карты мира Дун Цунь, по нечайным землям, куда не осмелится больше ступить ни один человек?» Смогла бы Чао Гай вновь заточить их, даже если бы захотела. Собиралась ли она сама спастись? Уюн направил лошадь подальше оттуда, где была деревня. Они отошли даже дальше, чем было нужно, медленно продираясь сквозь жёсткую траву. Тогда они неслись галопом, не разбирая дороги, и теперь прикинуть расстояние было весьма трудно. Уж лучше проскакать чуть больше, но оказаться в безопасности, чем нарваться на окраины дун Уюна передёрнула. Танцующий лист волочил копыта, спотыкаясь о землю. Уюн позволил бедному животному самому задать темп, тем более что сейчас было достаточно и медленного шага. Так он мог удержаться в седле. Дым начал отравлять его лёгкие ещё до начала сражения, последующих ужасов и бешеной скачки, а потому сознание Уюна расплывалось маслянистыми кругами, к тому же его сильно подташнивало. Пейзаж вокруг них менялся с каждым их изнурённым шагом. По большей части то была трава, изредка попадались лесные заросли, просёлочные дороги или ручьи. Уюн дал коню напиться в вдоволь и спешился ради того же, попутно сполоснувшись из плюнов. Ему всё ещё чудился запах гари. миновало уже должно быть половина ночи, когда копыта танцующего листа коснулись широкой грунтовой дороги. Уюн посмотрел на звёзды, На правильном ли они пути? Проезжали ли они здесь раньше? Сказать наверняка было невозможно. Вокруг не наблюдалось ни постоялого двора, ни путевых указателей. Но вроде двигался он в правильном направлении. На восток. Дорога вела на восток, кажется. Значит, он ехал правильно. Конь снова споткнулся и чуть не завалился на бок. Слишком устал, слишком. Уюн высвободил одну ногу из стремени, тело едва подчинялось и свалился с лошади с еще меньшим изяществом, чем прежде. Танцующий лист вздернул морду в немом вопросе. «На дорогу ты меня вывел. Поглядим, смогу ли я какое-то время идти сам. Но имей в виду, если сам идти не смогу, придется нести меня». Уюн перехватил поводья одной рукой и двинулся на восток. Шаг за шагом, потихоньку. Если путь неверен, то с первыми лучами солнца я, разумеется, разыщу постоялый двор или на худой конец какую-нибудь деревенскую лачушку. Распрошу их, где нахожусь и в каком направлении находится Дун Цунь, а также предупрежу их. Предупрежу, чтобы они никогда, даже приближаться к Дун Цунь, не смели. У Юн не мог сказать наверняка, как долго они так шли. Они с конем были в одинаковом состоянии, ноги их волочились, порой спотыкаясь, головы поникли, словно шеи больше не могли их держать. «Уюн, мудрец!» — крик повторился трижды. «Повезло, что никакой негодяй не напал здесь на меня», — подумал Уюн. «Бдительность просто на высоте. Одно радует, дорога оказалась верной». Уюн попытался повернуться на голос сестрицы Чао, но вместо этого рухнул на землю. Конь немного прошел дальше, а затем остановился, тяжело дыша и низко склонив голову. Он почувствовал руки маленького вихря. Придерживая Уюна за голову, она вытирала с его лица сажу и пот, нисколько не заботясь о своих перепачканных шелковых рукавах. «Мудрец, что произошло? Где сестрица Чао?» Но Уюн не смог ей ответить. Она в беде? Нужно поспешить к ней на подмогу? Нет, нет, нельзя ехать. Дун Ци Цунь теперь... Что теперь? Мертвая зияющая яма, грозящая пожрать любую душу, что забредет в нее, пополняя тем самым свои призрачные ряды. Все кончено. Сестрица Чао, осеклась благородная госпожа Чай, поджав губы. «Я не знаю». Маленький вихрь плюхнулась рядом, соприкоснувшись с ним плечом. Они просидели так какое-то время, пока Уюн не пришел в себя и не попросил ее позаботиться о танцующем листе. Сестрица Чай подвела его к остальным лошадям, сняла седло и сбрую, тщательно обтерла и напоила из бурдюка водой. Уюн слегка подивился, как ловко она с этим справилась. Наверняка в ее поместье не было недостатка в вышкаленных слугах. Но сестрица Чай была самостоятельной, да к тому же бойцом. Быть может, она училась этому как раз на случай такой вот ситуации. Она вновь вернулась к Уюну, присев рядом и передав ему еще один бурдюк с водой. По-видимому, она не успела сменить наряд перед этой безумной скачкой. На ней, как и всегда, была одежда из отменного шелка лавандового цвета, хорошо отстроченная, но теперь она запачкалась и местами изорвалась. Однако сестрица Чай не обращала на это никакого внимания. Довольно много времени прошло, прежде чем Куюну вернулась способность ясно мыслить или просто мыслить, и он смог начать задавать важные очевидные вопросы. Как ты узнала? Постой, Лянь Шаньбо, они я отправила доверенного гонца на Постоялый двор к Джугуй. Послать второго гонца в Дунцыцунь я не успевала, поэтому помчалась сама, так быстро, как только могла. Что известно Цай Сину? Не думаю, что все. Но мне рассказали, что самая большая опасность нависла над Дунцыцунь. Думаю, до горы, пока дело не дойдет, но вне всяких сомнений, это лишь вопрос времени. Уюн кивнул. Чао Гай говорила, что жителей деревни мучили. Но, разумеется, солдаты выжили из них всю информацию, какую могли, прежде чем покончить с Дун Он приказал раз за разом прочесывать окрестности в поисках хоть какой-нибудь зацепки. Мудрец. Поколебалась на миг сестрица Чай, но все же продолжила. Он нашел подругу сестрицы Чао, Байшен. Она мертва? Так мне сказали. Я подвел ее, дошло до Уюна. Я мог, должен был предусмотреть подобный исход и вернуть ее на гору даже при возникновении малейшей угрозы. Порой приходилось идти на жертвы, чтобы обеспечить будущую победу. Но ненужные, бессмысленные жертвы, которые случались из-за того, что Уюн не продумал все должным образом, оставил что-то на волю случая... Жертвы, которые давали противнику преимущество. Двести человек из дун ци и одна торговка вином, которая была для разбойников из лянь шань сестрой. Цай-Дзин убил одного из них, а может и двоих. «Тебя шатает». Рука благородной госпожи Чай скользнула по спине Уюна, придерживая его. «У меня еще есть что рассказать, но, быть может, стоит подождать, пока мы не...» «Давай-ка отведем тебя на постоялый двор. Поблизости должен быть хотя бы один». «Нет», — отказался Уюн. Сестрица Чай кивнула. Они продолжили сидеть и ждать. Вскоре раздался топот копыт, но приближался он не со стороны Дун Ци с востока. Сестрица Чай схватилась за кинжал. «Быстро! Возвращаемся к лошадям!» Медная цепь болталась на руке тактика, облачённой в перчатку, но эта ночь уже выжила из него всё, что можно, не оставив ничего. «Смогу я сейчас хоть что-то сделать? Неужели вновь потерплю поражение?» Они отступили с дороги к вьюкам и с треножным дремлющим лошадям. Благородная госпожа Чай схватила юна за руку. Она первая разглядела всадников — О хвала императору!» — она отпустила его руку и кинулась вперёд, выкрикивая в ночь. «Сестрица Сун! Хао-дзе! Стой же!» «Сестрица Сун? Сестрица Сун была здесь?» Она направлялась в Дун-Ци-Цунь. Топот копыт заглушил крик. Они не услышали сестрицу чай. У юн плохо осознавая что делает и спотыкаясь на ходу бросился вниз к дороге и встал перед скачущими лошадьми словно пьяница им нельзя в дунцецу нет нет нет один из коней громко заржал задрав голову к небу и передние копыта оторвались от земли и оказались так близко что у юн ощутил вызванное ими дуновение воздуха манда затраханная прорычал знакомый голос со стороны вставшей на дыбы лошади. «Что за смрадная чертова залупа!» «Мудрец!» Из уст Сунцзян это прозвучало так же грубо, как и одно из ругательств ликуй. И тогда у юна перехватило дух. Мир вокруг завертелся, сужаясь до одной точки. Руки к коленям, старайся дышать, не отключаться. Последнее у него не вышло. Когда куюну Уюну вернулось сознание, над головой у него сверкали звезды, а под ним была утоптанная грунтовая дорога. «Дыши!» «Мудрец, прошу, не молчи. Что с тобой такое? Где сестрица Чао?» Сунцзян присела на корточки закрыв небо, и сжала руку Уюна. Позади нее виднелись Лику и Уда, их массивные силуэты темнели в ночи. «Сестрица Чао», — начал было Уюн, — «она...» «Мы узнали, что вы в беде, вот и поспешили на подмогу», — объяснила Сунцзян. Она указала за спину. «Ну, сестрица Лу узнала. Что с тобой приключилось? Где Чаогай?» «Нельзя тебе за ней». Уюн уперся локтями в землю, пытаясь принять сидячее положение. «Нельзя за ней идти, никому нельзя!» «Ничего не понимаю. Она до сих пор в Дунце Цунь?» У Юн попытался собраться с мыслями и ответить, но безуспешно. Она: "Нужно дождаться её здесь. Нельзя за ней идти, всё кончено. Ой, ну теперь всё ясно как день", с сарказмом заявила Ликуй. "Вот поэтому мы и кличем тебя мудрецом, сестрица Сун. Кажись, наш главный тактик совсем свихнулся. Давай-ка я отправлюсь в деревню". Сестрицу Чао я верну, даже если придется вырубить ее, связать, да через седло перекинуть. Вот увидите. Нет. Уюн попытался ухватиться за нее, чтобы задержать, но поймал лишь воздух. Нет, никому туда нельзя. Чао Гай отправила меня прочь. Я говорила что останусь, говорил, но она отослала меня, все кончено. Боюсь, железный вихрь права, мудрец, заключила Суньцент. «Ты несёшь какой-то бред. Сам же знаешь, что мы сестрицу Чао не бросим. Что там случилось? Где она? Мудрец, соберись!» «Именно, соберись!» — проревела Ликуй и, потянувшись вперёд, отвесила у юну оплеуху. «Где сестрица Чао? Убил её, что ли?» «Тише!» — прошипела Сунцзян через плечо, а после повернулась к Уюну и добавила. но ты должен нам сказать, причем быстро, где, сестрица Чао? Здесь. Все, кроме Уюна, резко подскочили и обернулись. Сам Уюн тоже обернулся, только значительно медленнее. Чао Гай стояла к западу от дороги на своих двоих. Ее одежда порвалась, почернела от дыма и крови. Глаза перерезали алые всполохи, на лице выступили темные синяки. «Сестрица Чао!» — одновременно выкрикнули Луда и благородная госпожа Чай, поспешив к ней. Но Чао Гай лишь отмахнулась от них. Сунь Цзян шагнула вперёд, встретилась с ней взглядом. «Дун Цецунь!» «Уничтожена!» Голос Чао Гай был лишён эмоций. «Дело рук Дзина. «Да. Но как?» Сестрица Чай сказала, что он убил Байшэн, Опираясь на локти, Уюн кое-как поднялся и встал рядом с остальными. Вот как он узнал. «Всё её муж, Хуан Вэньбин», — тихо добавила благородная госпожа Чай. «Мне доложили, что он всё рассказал. Байшен до конца тебя защищала». Ликуй выхватила один из своих боевых топоров и взревела, вонзив оружие в грязь на дороге с такой силой, что лезвие наполовину вошло в плотно утрамбованную глину. «Он проболтался? Он сдохнет! Никто не смеет предавать Лян Шаньбо!» «Она права», — сказала Чао Гая тихо, убийственным тоном. Она повернулась к благородной госпоже Чаи. «Они его по-прежнему держат?» «Нет», — ответила та. «Как только он выдал все советнику, его сразу и помиловали. Значит, Байшен будет отомщена сегодня же!» Повисла тишина, остальные закивали. Все понимали, чем закончится сегодняшняя ночь. Разумеется, понимал это и Уюн. Эта уверенность все время поджидала, скрываясь за затуманенным рассудком и спирающим дыхание мрадом собственной неудачи. Придумать следующий ход, который приведет к гибели Цаи и разрушит все, к чему тот приложил руку. Можно было и позднее. Прежде всего, они должны были покончить с этим. Так было правильно. «Есть ещё кое-что», — тихо добавила благородная госпожа Чай. «Слухи, по большей части, но мне кажется, что они весьма важные. Разговор предстоит долгий, нам лучше убраться с дороги». Сунзян протянула руку и коснулась плеча Уюна. «Ты не здоров, Ты должен вернуться на гору. Сестрица Чай тебя проводит и будет нас ждать». «Нет», — Уюн скинул её руку, — «это лишь дым. Я поеду с вами». «Сестрица Ань нам головы открутит», — мягко убеждала Сунцзян. «Ты и до нынешнего вечера все еще был не в лучшей форме. Пусть маленький вихрь отведет тебя назад. Расскажи всем остальным о случившемся здесь и убедись, что они все будут в полной боевой готовности». Благодатный дождь. Отчеканил Уйон ее прозвище так холодно, что Сунцзян слегка отстранилась. «Ты пытаешься проявить заботу, но так ты только навсегда лишишь меня всякого достоинства. Единственный способ, что сможет помешать мне пойти с вами, так это переехать меня лошадью на этой дороге. Дерзай, если осмелишься». Сунзян на мгновение застыла, а после беспомощно обратилась к Чаогай: Гай. «Сестрица Чао, убеди мудреца прислушаться к глазу рассудка, как вошти Лян Шаньбо». «У нашего тактика есть выбор — уйти или пойти с нами», — оборвала ее Чао Смотрела она не на Сунзиана, а на у Юна, глаза ее были красными и опухшими. «Каждый герой Лян Шаньбо имеет право идти на жертву во имя мести, и я это право уважаю». Уюн кивнул ей. Сунзиан расстроенно вздохнула, но дальше спорить не стала. «Исходя из практических соображений, нужно как можно скорее предупредить обо всём остальных в Ляншаньбо», — сказала она вместо этого. «Если с нами что-то случится...» «Сестрица Чай, могу я попросить тебя отправиться на гору?» — подала голос Чао Гай. «Мы оставим себе немного риса, а ты поедешь с двумя вьючными лошадьми. Я не буду отнимать у Ляншаньбо эти богатства. Третью лошадь я возьму себе». «Не торопись и не переутомляй лошадей. Поезжай осторожно, и к завтрашнему утру будешь на месте. Знаешь, как отсюда добраться?» «Да, небесный владыка, спасибо, что проделала весь этот путь и предупредила нас. Я в большом долгу перед тобой». Благородная госпожа Чай поклонилась, преисполненная сожаление. «И все же я оказалась недостаточно быстрой. Чтобы их спасти? Нет», — подумал Уюн. но достаточно быстрой, чтобы Чао Гай сумела отомстить за них. Ни одно из преступлений, свершенных этой ночью, не останется безнаказанным. Гнев Лян Шаньбо познает каждый. Цай Цзин превратил это в смертельную битву, и Лян Шаньбо не будет знать пощады. За кровь и смерть они отплатят той же монетой. Луда не совсем понимала, что же случилось с деревней сестрицы Чао. Но что-то плохое, что-то невообразимо ужасное, раз никто не говорил об этом в открытую. В обычный день Луда потребовала бы, чтобы ей прямо все объяснили, но даже ее длинный язык будто сковала от напряжения. Хотя не столько от напряжения, сколько из-за лица сестрицы Чао, по которому словно козьими рогами прошлись, или целое стадо коз пробежало копытами. Но самым ужасающим было её выражение лица. Это напомнило Луда, как настоятель Джи застукал её с мясом, только всё было в тысячу раз хуже. Луда никогда в жизни не видела Байшен. Байшен — дневная крыса, подруга Чао Гай, которой в том деле с подарками на день рождения была отведена ключевая роль. Но Чао Гай отзывалась о ней как о сестре, как об одной из них. Она умерла за них. Луда этого было достаточно. Они отомстят за Байшен. Все было просто, как закон природы. Мысль о том, что Хао Цзэ и Злян Шаньбо поступили бы как-то иначе, могли бы поступить иначе, потрясла бы ее до глубины души. Они распрощались с сестрицей Чай и двинулись прямо в деревню Байшен. Не быстро, но уверенно. Луда по-прежнему сжимала тяжелый железный посох. Никто не сказал ни слова, лишь от лику и порой доносились проклятия, когда ее лошадь брыкалась или упрямилась. В самый тихий час, когда было уже далеко за полночь, но задолго до того, как небо на востоке начало светлеть, Чао Гай повела их в сторону от главной дороги по тропинке к домику, который на вид ничем не отличался от остальных. Они молча спешились и привязали лошадей, а после Чао Гай кивнула Луда и Ликуй. Раздались удары боевых топоров и железного посоха. С грохотом дверь разлетелась на щепки. Разбойники зашагали внутри по обломкам. Мужчина, Хуан Вэньбин, от шума пробудился. Его лицо было покрыто синяками и кровоподтёками, а во взгляде появился испуг ещё до того, как он разглядел их. «Ясное дело», — подумала Луда. Он убил одну из их сестёр. Он уничтожил деревню Чао Гайи. Все, что должно последовать дальше, было вполне очевидным исходом. Луда двинулась было в его сторону, но Чао оказалась быстрее. Она бросилась вперед прямо на него, кувыркнулась в воздухе, описав дугу хрупким телом, и вся сила удара пришлась на его горло. Муж Байшен вылетел из кровати. Его отшвырнуло в центр дома прямо на стулья и стол. Луда подбежала и схватила его за грудки. Он все еще дышал. Она впечатала его в стену, прижав посох к его груди и шее. Он тихо вскрикнул, словно умирающая птица, и тогда, безо всякой спешки, его окружили остальные хао -дзе. Тени, чернеющие в ночи, они будто собирались свершить какой-то темный ритуал. Уюн подошел к очагу и развел слабый огонь, отчего по стенам маленького домика заплясали тени. «Байшен не заслуживала быть связанной с таким червем, как ты», раздался голос Чаугай. Отблески огня превратили ее лицо сплошь в синяках в страшную кровавую маску. «Ты виновен в ее убийстве!» «Я пытался!» — хрипел мужчина, едва дыша из-за прижатого к шее посоха луда. «Я пытался спасти ее! Я сделал все, что смог!» «Трус!» — сплюнула Чаугай. «Ты права!» — слезы покатились из-под его опухших век. Грудь тяжело вздымалась под посохом Луда. «Полностью права! Это моя вина! Скорее же убей меня! Молю тебя!» Но его жалкий вид лишь разгневал Луда. Как он только посмел! Как он посмел умолять! Ее посох сильнее надавил на горло, пока он не захрипел и не начал задыхаться. «Полегче!» — пробормотала Сунцзян, и Луда нехотя ослабила нажим. «Так просто ты не умрешь», — с той же мертвой яростью заявила Чао Гай. «Единственная милость, которую я дарую тебе сегодня, заключается в том, что я не сожгу твою деревню, как поступили с моей, и не вырежу каждого, на кого ты хоть раз взглянул. Страдать будешь только ты один, страдать за каждую загубленную жизнь в Дун Лишь тогда тебе будет дарована смерть». Ликуй бросила боевые топоры на пол и достала кинжал, настолько острый, что его лезвие растворялось в пляшущем свете. Она перебросила его из руки в руку и рассмеялась. «Я поняла, что нужно делать. Мудрец, разыщи нам вина. Я буду отрезать от этой сволочи по кусочку ради мести, которую ты захочешь отведать, сестрица. Славная выйдет пирожка нынче ночью». Луда резко обернулась, пытаясь взглянуть на сестрицу Чао. «Убить человека — это одно. Убить этого человека — вообще благое дело. Но можно ли дойти до такого? Разве это было правильным?» Сестрица пробормотала Сунцзян, намереваясь подойти к Чао Гай, но У юн рукой преградил ей путь. «Не сегодня», — тихо сказал он. Чао молчала и только спустя долгое, растянувшееся до небес мгновение произнесла «Пусть будет так». Позже Луда почувствует, что в ту ночь ее сознание разделилось на до и после, прямо как когда она впервые убила человека. Но на сей раз рядом с ней была ее семья, и она чувствовала, что после этого они станут еще ближе, словно единое целое, навеки. В ту ночь Луда поняла несколько вещей. Она поняла, что все ее представления о верности разбойников Лян Шаньбо, об испытываемой ими ярости к тем, кто их предал, были совершенно ничтожными по сравнению с тем, как все обстояло на самом деле. Она поняла, что то же самое они бы сделали и ради неё, и что она, разумеется, сделала бы то же самое ради них, вновь и вновь, всегда, столько раз, сколько бы это от нее потребовалось. Она поняла, что они и вправду были готовы отдать друг за друга жизни. Как оказалось, это совсем несложно. Она также поняла, что Ликой была права. Человеческое мясо, поджаренное на огне и запиваемое вином, по вкусу очень напоминает свинину или собачатину, только приправленные местью. Ещё она поняла, что человек может прожить ужасно долго, когда от него отрезают кусочек за кусочком, пока не дойдут до сердца, из которого Уюн сварил суп на рассвете. Это придало им сил для обратного пути. Они ехали навстречу восходящему солнцу, едва ли перебросившись парой слов. В глазах Чао Гай застыла мертвенность, но, по крайней мере, в них поутихла ярость, грозившая сжечь всех и каждого, оказавшегося на ее пути. У Луда все внутри сжималось от того, что она больше никак не могла развеять усталость Чао Гай или унять ее боль. Ничего, чтобы исправить случившееся сегодня. Ничего, кроме того, что уже было сделано, и того, что они собираются сделать, поскольку месть Лян Шаньбо на этом не закончится. Луда в этом даже не сомневалась, это было лишь начало. Луда постоит за каждого члена ее семьи, каждого из Ляншаньбо, чего бы ей это ни стоило.